Глава 5. Три варианта. Нам с Эрвином досталась худшая каюта из возможных, возле отсека биологических отходов. Зато повезло в другом. В трёхместной каюте мы были вдвоём. Дольше всего приспосабливались к невесомости. Привыкнуть к ощущению, что желудок переворачивается вверх дном, было тяжело даже мне. Вместе со скафандрами нам выдали ботинки с магнитной подошвой, но помогали они слабо, так как ходить в такой обуви без навыка непросто. Впрочем, у хомяка Тигра не было и такой, а потому все его попытки покрутить колесо заканчивались метаниями тушки по клетке, разъярённым писком и бешенными попытками добежать до опоры по воздуху. Тигр никогда не сдавался, а вот Горовец, не освоив магнитные башмаки, Почти весь полет пролежал, покидая каюту только по нужде. У него пропал аппетит, а весь кураж, как оказалось, вышел вместе с остатками спиртного, выпитого в космопорте. Ирвин был подавлен и не стремился к общению, а я не настаивал. Так и летели, обмениваясь задним буквально десятком другим слов. Тринадцатый день полета ничем не отличался от предыдущих. Начался, как обычно, и обещал быть последним. Все дни были как под копирку, менялись лишь темы разговоров с Сервином и кормёжка. Назвать подаваемую в кают-компании еду блюдами было бы слишком громко, так как нам приносили обычные питательные батончики и стандартные космические пайки. Хороших вкусов на выбор было с полсотни: от жареной свинины в кисло-сладком соусе до тайского острого супа. Понятно, что ни мяса, ни овощей в пайке не содержали, лишь стопроцентную синтетику. Зато бесплатно. Первая марсианская компания держала обещание. Загадочные символы больше не появлялись, словно притечали кого-то там ещё, из-за кого у меня в голове поселился собственный, пусть и глючный, нейроинтерфейс, устроило, что подопечный перестал сидеть сложа руки. В первые дни полёта я много читал, изучал материалы по Сидосу, ломал голову, что из них выдумка, а что реальность. Удалось выяснить про силовые моды, какими хвастал Грег Голова. Оказалось, что хорошие моды на землю не попадают, потому что в этом нет смысла. Их можно активировать только на Сидусе. Так что, скорее всего, примочки Грега из разряда самых дешёвых. Такие работают нестабильно и малоэффективно в реальном бою. На третий день я Арьяна взялся за подготовку к будущей карьере космического шахтёра. С утра до вечера читал материалы в локальной сети CosmoLiner. Первая марсианская обеспечила сотрудников всей информации: от технологических процессов добычи ресурсов до подробного руководства по выживанию в открытом космосе. Впрочем, судя по поведению соседей по отсеку, эти материалы никому не были интересны. Сутками напролёт народ пьянствовал, веселился и активно знакомился. Я лично был свидетелем того, как один мужик за время полёта сменил четырёх женщин, и с каждой, казалось, у него развились бурный роман или любовь до гроба. Мысленно я весь полёт готовился к наезду Грэга Головы или его людей, понимая, что если пойду на поводу и соглашусь отдавать часть добытого, с мечтой о Сидусе придётся распрощаться. Да что Сидус, даже о возвращении на землю можно будет забыть. Но к нам так никто и не подошёл. Пассажирский космолайнер вез не меньше тысячи человек, разбросанных по десяткам отсеков. Грек и его люди заняли места одними из первых, оказались далеко от нас с Ирвином и не успели добраться до нашего отсека. Однако я понимал, что это ничего не значит. Не Грек, так другие бугры обязательно прижмут. Как с ними бороться, я пока не представлял. Будь у меня обе руки, сумел бы поставить так, как это уже делал и в армии, и в стражах. Корочемо отсутствующая рука не препятствие. Я успешно стоял за себя и во всяких убогих трущобах, где жил в последние годы. Но здесь, в космосе, всё было не так просто. Нет полиции и её всевидящего ока, контролирующего беспорядки, а расстаться с жизнью очень легко. Достаточно, чтобы в кислородном баллоне оказалось меньше воздуха, чем показывает счётчик. Так ничего и не придумав, я отложил мысли до прибытия на Цереру, решив сначала оценить там обстановку и условия работы. Сейчас главное долететь, а для этого нужно просто дождаться конца дня. Когда в иллюминаторах уже можно было разглядеть не только Цереру, но и другие астероиды, из кают компании отсека донеслись крики и грохот. Ссоры и драки там возникали и ранее, но их быстро пресекали дроиды-охранники. Сейчас же шум только нарастал. стрепинувшись, Йервин испуганно уставился на меня, и я кивнул. Схожу, посмотрю. Выбравшись из каюты настолько тесной, что сложно было расправить плечи между перегородками, я огляделся. В узком коридоре было пусто. Держась за поручни единственной рукой, прошагал по металлическому покрытию и оказался в просторной, но битком набитой кают-компании. Пассажиры отсека собирались здесь, чтобы поесть и пообщаться. Голый экран на стене круглосуточно крутил старые фильмы и рекламные ролики первой марсианской компании. Сейчас голый экран погас, как и часть цветовых панелей. Похоже на грохот явились все, кроме Ирвина, и мне было сложно понять и увидеть из-за чего шум гам. Встав у входа возле немолодой женщины, я тихо спросил: "Что происходит?" "Корабль захвачен", шопотом ответила та. "Мы не летим на Цереру". Куда же мы тогда летим, опешил я, на Эрос. Хотел было спросить, почему именно туда, ведь на Эросе царит анархия и станция под контролем пиратов, но женщина шикнула на меня и показала в центр кают-компании. Там на чужих плечах восседал мужчина в капитанской униформе и фуражке. Из-за неё я не сразу признал в нём Грэга Голубого. "Тихо!" рявкнул Грэг. Если вы сейчас же не заткнётесь, мы с моими людьми уйдём, а вы тогда останетесь в неведении. Всё здесь. Кто-то потянул меня за плечо. Обернувшись, увидел Ирвина, который, видимо, не уседел в каюте и решил сам выяснить, что происходит. Сосед вопрошающий посмотрел на меня. "Слушай", отмахнулся я. Грэг голова продолжал говорить: объявив, что космолайнер захвачен им и его людьми и отныне является собственностью триады. «Делать нам на Церере нечего, как вы понимаете, поэтому мы сменили курс и выдвинулись к Эросу. Если кто-то из вас, наземных крыс, не в курсе, именно на Эросе сейчас самое, что ни на есть свобода. Никаких, мать их, робокопов и чипов слежения. Шахтеры там тоже нужны». Он ещё поагитировал за жизнь на Эрисе, после чего перешёл к плохим новостям. У вас есть три варианта. Первый свалить отсюда ко всем чертям. Спасательные капсулы в каютах у вас есть, удерживать никого не станем. Прыгайте в них, отстреливайтесь, врубайте SOS. Транспортные пути проходят недалеко, вас подберут. Грак поднял указательный палец. Возможно, подберут. Какие ещё варианты? крикнул кто-то из толпы. Второй вариант тоже не идеальный. По понятиям всё, что есть на судне, становится собственностью захватившего. В общем, вы мои. Могу сдать вас в шахтёры, могу продать, могу. Да что угодно могу, загоготал он как бешеный конь. Я обязательно сделаю, потому что балласт мне не нужен. Народ негодующе зарокотал, надвинулся на настоящих в центре Оттуда донёсся треск парализаторов, стоны и крики. Бесшумно затаившись в своём тёмном углу, я усиленно соображал, пытаясь понять, зачем пиратам понадобилось устраивать этот спектакль. Почему они теряют время и даже готовы отпустить желающих на свободу, не запрещая системе заблокировать спасательные капсулы? А потом до меня дошло. "Тихо!" рыкнул Грег. "Всем заткнуться!" Люди замерли. Повышенной тишине я отчетливо слышал сопение и дыхание стоявших рядом. Показательное наказание возмущённых лишило всех голоса. Ирвин схватил меня за руку и сильно её сжал. Обернувшись, я увидел, как тот побледнел. Нужно было проверить, верны ли мои догадки, и нарушив всё общее молчание, я спокойно поинтересовался: "Что там у тебя за третий вариант, мистер Голова?" Тот такой дерзкий. усмехнулся Грэг, вглядываясь в оцепеневшую толпу. «Что за умник? Ну-ка, спустите меня!» Встав на пол, он все равно возвышался над людьми, которые расступались перед ним, как передатым нам ледоколом, а его магнитные подошвы стучали по полу, как метроном, отсчитывающий секунды до больших проблем, которые навлек на себя дерзкий умник. Добравшись до меня, Грэг уставился в упор. «Как звать?» «Картер Райли». Грэг наклонил голову, ухмыльнулся. «Служил?» — я кивнул. «Что с рукой?» — потерял в бою. Грэг взялся за биопротез и поднял его над собой, демонстрируя всем. «Вот как армия наградила своего бойца! Дерьмовия протеза не видал! А вы еще сомневаетесь, хотите ли на Эрос?» Я отнял руку, окончательно поняв, чего добивается Грэг. А тот, повернувшись к толпе, заговорил громче. Мистер Дайли задал вопрос: "Какой у меня для вас третий вариант?" Вопрос правильный и справедливый. Как я вижу, никто не устремился попытаться счастья в спасательной капсуле. Я это одобряю. Сдохнуть в космосе, потратив весь кислород, так себе выбор. В рабство, как я понимаю, тоже никто не рвётся. Верно? Толпа одобрительно загудела, а я мрачно подумал, что грек и правда голова. Что ж, кто поддержать интригу умеет. Друзья, торжественно объявил Здоровяк. Третий вариант на самом деле единственный, который устроит нас всех. Сейчас вы вернётесь в свои каюты, а мои помощники пройдут по вам и соберут подписи. Вам предложат смарт-контракт, по которому половина от всего, что заработаете в следующие 10 лет, будет автоматически отчисляться мне. Кем и где устроитесь работать, меня не волнует. У вас сохранится полная свобода выбора. Если захотите, можете даже вернуться на Землю. Но все же рекомендую найти себя на Эросе. Слышал, добытчики платины и палладия там на коне. Смарт-контракты. Вот почему Грег голова разыгрывает из себя Добренького и дает выбор. Такой договор нельзя подписать под принуждением. Встроенный чип это поймет и аннулирует. Я едва сдержал порыв врезать ему по мерзкой роже. Хитрая гнида. Если меня принудят подписать смарт-контракт, намертво привязанный к личности, следующие 10 лет придётся горбатиться на этих уродов. И всё же затевать драку с несколькими громилами, один из которых интегрировал в тело силовые модусы Сидуса, глупая затея, а потому я решил действовать иначе. За что платить-то? Возмущённо выкрикнула женщина, стоявшая возле меня. Как за что? делано удивился Грег. За жизнь. Считайте, что сегодня ваш второй день рождения. Его оглумиливый голос прозвучал особенно громко в воцарившейся тишине. Следом раздались смешки людей Грега, среди которых я заметил тех, кого голова завербовал в космопорте. Не давая жертвам оправиться, их начали разгонять по каютам. Альфред, лысый мужик с бычьей шеей, пытавшийся проткнуть Грего в космопорте, усердствовал больше всех, раздавая удары дубинкой направо и налево. Шевелитесь, живее, по местам! У Грего в это время сработал ком, оттуда донёсся незнакомый женский голос. Грег, вижу пассажирский шаттл, маневрирует недалеко от нас. Запрашивает капитана, требует выйти из зоны гиперпрыжка. типа мы дрифуем в их сторону, а у них точка входа в расчётах убита намертво, не могут сменить. Так отвалить от него, приказал Грэк. Капитанский ключ у тебя. Двигатели ты велел погасить. Что делать-то? Твою мать, Крити, жди, сейчас приду. То, что с мечтой о сидусе можно расстаться, стало ясно, когда пират только начал озвучивать варианты. Ни один меня не устраивает. Грег как раз вознамерился уходить, и, возможно, другого шанса не представится. Ирвин стоял за спиной, подручные головы подгоняли работяг, а те, оpteкая нас с Грегом, устремлялись в коридор с каютами. Прикинув расстояние до других противников и оценив свои шансы, я решил рискнуть и окликнул: "Эй, Грег!" Отвернул голову, и тут я нанёс короткий удар протезом под рёбра. Приём отработанный не на одном соседе бузатёре. Ожидаемый его силовой моц работал усилие в кожный покров. Греку хмыльнулцы, склонив голову. Сюрприз. А сейчас посмотрим, сдюжишь ли ты. Не дав договорить, я врезал ему ребром ладони по шее сбоку. Грэмил моментально отключился и не помог ему силовой мод, который, как я и рассчитывал, оказался низшего класса. Такие защищают только от одного удара, а потом им нужно несколько секунд на перезарядку. Да и укрепляют они только точку удара, а не всё тело. Грэк начал заваливаться на бок, а я рывком подхватил его, приобнял протезом, так словно вёл подвыпившего друга из бара. Если бы дело происходило на земле, потребовалось бы массу усилий, чтобы удержать такую тушу. Покушение на голову заметил только Ирвин. Кают-компания уже почти опустела, а спешившие по каютам работяги не оборачивались. Я ждал, что сосед испугается ещё больше, но он, показав его взглядом куда-то вниз, прошипел: "Ствол, мастер-ключ". Отпустив Грега, я выхватил бластер из его кобуры на бедре, не иначе как отобрал у охранника, и отнял мастер-ключ. Завалиться Грег не успел, и я повёл, потащил его к выходу из отсека. На виске пульсировала венка, отбивая ритм плана. Выбраться, заблокировать отсек вместе с престижью Грега, добраться до капитанского мостика, запереться там, подать сигнал бедствия. Если повезёт, разобраться с автопилотом, сменить маршрут с Серсо на Царэро. Стоп. А стоит ли? Додумать не успел. Сзади донёсся крик Альфреда. Шевели задницей. Следом раздался хлопок и какая-то женщина возмущённо вскрикнула. Я продолжал идти, откинув лишние мысли. Ирвин увязался следом. Эй, голова, закричал кто-то. Куда это ты ведёшь вояку? Народ загнали по норам, идём подписывать контракты. Пришлось ускориться, считая удары частящего сердца. "Стоять, Жорджай!" закричал кто-то ещё по всей вероятности, обращаясь к Ирвину. "Куда собрался?" сказали по коютам. "Ждёшь особого приглашения?" Горвиц отстал, замямлил что-то, но похоже, получил в зубы, потому что запнулся и вскрикнул. Невесомость была на моей стороне, облегчая тушу головы. Тот был нужен как заложник, но ботинки Грега с магнитной подошвой цеплялись за ребристое покрытие. Даже слепой бы понял, что ноги Грега волочатся по полу, кричавший слепой мне был. Голова, твою мать! Эй, слышь, как там тебя? Правили? Сзади послышался ляск быстрых шагов. Чувствую, как волосы на загривке встают дыбом, я остановился и, прикрываясь телом Грега, развернулся. Мне удалось рассмотреть кричавшего. Это был чернявый бородач, которого я видел в космопорте. В руке он сжимал бластер и целился мне в лоб. Не теряя времени, я тоже наставил на него ствол и заорал: "Брось это оружие, мордой в пол! Стреляю на счёт 3, 1, 2, 3!" Мужчина сверкнул золотым зубом и поднял свою пушку дулом вверх. «Эй, полегче! Мужик, спокойно! Отпусти Грэга, и мы поговорим!» «Ага, сейчас. Я подумал, что если отбросить бесчувственное тело прямо на Чернявого, то есть шанс выскочить из отсека и заблокировать дверь мастер-ключом. Но с капитанского мостика его блок отменят. А без Грэга в качестве заложника план провалится, меня просто не пустят на капитанский мостик». Но все мои расчёты пошли прахом. Не успел я даже мысль додумать, как случилось непредвиденное. Грэг вдруг охлемался. Я почувствовал, как бугай зашевелился под моей рукой, хотя удар по шее должно было хватить, чтобы он провалялся в отключке не меньше получаса. Пират нечленораздельно замычал и принялся сучить ногами, а из его комма раздался приглушённый голос с паническими нотками. Грэг Грег, тот шаттл собрался прыгать. Нас может зацепить. Лихорадочно соображая, что же предпринять, я подался вперёд и рефлекторно замахнулся, чтобы врезать рукоятью бластера по затылку. Но тут снова вмешалась судьба, и сам пол трепхнулся под ногами, будто мир перевернулся вверх тормашками. Как же не вовремя. Не успев ши отманеврировать космолайнер, тряхнуло так, что я не устоял на ногах и рухнул на завалившегося ничком Грега. Удержаться не удалось никому, по отсеку прокатился многоголосый крик. Почти мгновенно отойдя от растерянности и громко выругавшись, я тяжело опершись на руку, вскочил и снова замахнулся на копошащегося Грега. Но тут космолайнер ускорился, и меня, как и всех в кают-компании, прибило к полу, размазав по ребристой поверхности А чернота космоса в иллюминаторах сменилась голубоватым мерцанием. Уже теряя сознание от перегрузки, я вспомнил фильм о Сидусе. Там рассказывалось, что гиперпространство выглядит именно так, как голубое мерцание.